Глава двадцать шестая. Пошли в столовую, предложил Макс. Я не один, а с Константином Левовичем. Я удивилась. Вульф создавал свою фирму с нуля, без чьей-либо помощи. Детективное агентство, которое нынче занимает два многоэтажных здания, начиналось с крохотной комнатки, где Макс сидел в одиночестве. Мы тогда еще не были знакомы, а всех трудностях, с которыми столкнулся супруг, я знаю по его рассказам. Правда, Вульф в основном любит вспоминать только забавные случаи из своей практики. Ну, например, как к нему с просьбой найти свою трёхлетнюю доченьку пришла первая клиентка. Ребёнок, по её словам, пропал во время прогулки, на девочке был розовый комбинезон, ботинки и шапочка. Вульф сразу сказал, что за поиски малышки он взяться не может, матери нужно обратиться в полицию. Там есть специалисты, которые занимаются пропавшими детьми. У начинающего сыщика был всего один сотрудник он сам. И никаких технических средств, даже отследить звонок по телефону Вулф тогда не мог. Детективное бюро открылось всего пару дней назад. В полиции мне отказали, зарыдала тётенька. И в больших частных агентствах тоже. В поможем всем мне посоветовали: "Найдите сыщика-одиночку, возможно, он согласится. Мы такими делами не занимаемся". Макс изумился. Вы уверены, что правильно поняли тех, с кем беседовали? Конечно, всхлипнула посетительница. Сначала они такими серьёзными делались, просили фото, смотрели на него, смеялись как припадочные и отказывали в помощи. Покажите снимок, попросил Макс. Тётушка вынула из сумки альбом и открыла его. Вот, посмотрите, она красавица, умница, доченька моя. Вольф взглянул на первую страницу и понял, почему все, к кому дама обращалась до него, смеялись. Он увидел беленькую балонку в розовом платье. Первым желанием Макса было сказать клиентке: "Простите, поиск псов не мой профиль". Но он посмотрел на заплаканную хозяйку, перелистал альбом, понял, что балонка бесконечно любима дамой, и нашёл псинку. Где? В пяти шагах от дома в ларьке с сосисками. Балонку держали на диете, кормили по часам, боялись за её здоровье. А она, проходя мимо ларька с хот-догами, всегда жалобно скулила и в один прекрасный день ухитрилась расстегнуть ошейник и удрать. Макс вспоминает в моём присутствии только такие случаи. Всё страшное, неприятное он мне никогда не рассказывал. Вольф не хотел, чтобы я помогала ему в работе, просто один раз ему понадобилось моё умение играть на арфе. Ну и пошло-поехало. Может дружить со своими первыми сотрудниками. Кто-то до сих пор с ним работает, другие ушли из агентства, но мы всегда поддерживаем хорошие отношения. Володя Костин, мой приятель, теперь лучший друг Ульфа. Константин Ольвович прекрасный специалист, но его нельзя назвать другом. Чай мы пьем у вместе только на работе. Понимаете теперь, почему, услышав, что Энтин сейчас у нас, я не удержалась от вопроса, что случилось? И в ту же секунду запел домофон. Розалия Польдовна, откройте, гостья приехала! – крикнул Макс и обнял меня. Пошли, сейчас все узнаешь. Минут через десять за большим овальным столом нас было четверо: мы с Вульфом, Константин Львович и неравно моргающая женщина по имени Антонина Васильевна. Тонечка, ласково обратился к ней наш психолог, расскажите Максу и Евлампи и про свою дочку. Её зовут Нестерова Марина Анатольевна, дрожащим голосом начала гостья. Она хорошая девочка, просто замечательная, единственная, любимая, самая лучшая. Гостья заломила руки. Мы её с мужем никогда не ругали, а уж бить наше солнышко и в голову не пришло бы. Анатолий Викторович профессор был. Я вдова, преподаю в вузе. Тонечка, доктор наук, вклинился в её рассказ Энтин. Она написала учебник, по которому вы училась, Армия студентов, Нестеров свободно владеет тремя языками. Константин Львович, отмахнулась Антонина, умоляю, не надо. Я не собирался вас нахваливать, сказал Энтин. Макс и Лампа должны знать, какие люди воспитывали девочку, что за обстановка была в семье, каково ваше материальное положение? Антонина вынула из сумочки носовой платок. Простите меня за несдержанность, но впервые за много лет в конце тоннеля блеснул тонкий луч света. Анатолий Викторович Учёный с мировым именем был моим педагогом. Я влюбилась в него на первом курсе, и через 5 лет мы поженились. Ничего и семью не разрушило, ни у кого супруга не отнимало, Нестеров даже встречи со мной не думал о женитьбе. У нас была разница в возрасте 10 лет. Мне так уж и много Мариночка родилась, когда мы ещё не оформили брак. А ведь врачи мне в один голос твердили: вы бесплодны, и вдруг чудо девочка. Антонина Васильевна долго и подробно рассказывала о том, какая замечательная была Марина: отличница, гордость школы, победительница всяких конкурсов и олимпиад. Она любила читать, ходила в театр, в консерваторию, и друзья у неё были такие же дети из обеспеченных, интеллигентных семей. Никто из них не пил, не курил, Лето Нестеровы проводили на подмосковной даче. Никаких дурных наклонностей у дочки не было. Марина не ссорилась с родителями, всегда вежливо общалась со старшими, не требовала подарков. 15 лет назад Нестеровы, как обычно, в июне переселились на дачу. Дом у них просторный, участок большой и от Москвы близко, от Киевского вокзала всего полчаса на электричке. Но у семьи было две машины, поэтому никто на станцию не спешил. 17 августа в день рождения Анатолия Викторовича Нестеровы с размахом устраивали праздник. Столы накрывались в шатрее, его специально устанавливали во дворе. Приезжали сотрудники ресторана, артисты, приглашались соседи по улице. С ними со всеми Нестеровы дружили. Посёлок в середине XX века построил Академия наук. Рядом с Нестеровыми жили учёные, известные врачи, деятели культуры. В назначенный день всё шло прекрасно. Гости ели, пили, танцевали, пели песни. Разошлись за полночь. Старшие нестерово устали, поэтому сразу легли спать. Антонина попросила домработницу проследить, чтобы сотрудники ресторана за собой всё убрали, и рухнула в кровать.